Глава 27. Когда нас поглощает пучина, мы тянем руки к звезде. Когда герстнут мрачные и расстроенный вторичным напоминанием адвокат из конторы Маггрегор Джеймс Эгей вернулся, побродив по улицам в бар, там его ждало письмо Керри. Трепет прошёл по его телу, едва он узнал её почерк. Он быстро вскрыл конверт и принялся читать. Значит, она меня любит, подумал он. Иначе она не стала бы мне писать. Прочитав письмо, он в первые минуты был несколько подавлен его содержанием, но вскоре воспрянул духом. Если бы она меня не любила, то не стала бы писать, повторял он про себя. Он был так угнетён, что только эта мысль и поддерживала его. Из слов Керри мало что можно было извлечь, но Герст вы догадалась, что он угадывает её истинное настроение. Было что-то очень человеческое, если не сказать трогательное, в том, что слова упрёков принесли ему такое облегчение. Он за столько лет привыкший к внутренней независимости, теперь жаждал утешения извне. И от кого? Таинственные нити чувства, как крепко они нас опутывают. На лице Герству доснова заиграл румянец. Он на время забыл о письме адвоката. Если бы только Кэрри была с ним, возможно, ему удалось бы выпутаться из создавшегося положения. Возможно, тогда это вообще перестало бы иметь для него какое-либо значение. Ему нет дела до того, что затевает его жена лишь бы только не потерять Кэрри. Герствуд встал и зашагал по кабинету, рисуя себе в сладких мечтах жизнь с прелестной владычицей его сердца. Однако заботы вскоре нахлынули вновь, и Герствуда охватила ужасная усталость. Он опять задумался о завтрашнем дне и о предстоящем бракоразводном процессе. Герствуд ничего еще не предпринял, а между тем часы приема у адвокатов истекали. Теперь без четверти 4. В 5 контора Маггергёр Джеймса Гей закроется, и юристы разойдутся по домам. Останется лишь завтрашнее утро до 12 часов. Пока Герст тут раздумывал прошло ещё четверть часа и пробило 4. Тогда он отказался от мысли повидаться в этот день с адвокатами и снова стал думать о Кэри. Нужно заметить, что Герствуд даже и не пытался оправдываться перед самим собой. Этот вопрос нисколько его не тревожил. Он думал лишь о том, как бы уговорить Кэрри уйти с ним. Что в этом плохого? Ведь он горячо любит её, от этого зависит их взаимное счастье. О, только бы Друэн не оказалась в Чикаго. Герствут внезапно очнулся от восторженных дум о Керри, вспомнив, что завтра ему понадобится чистое бельё. Поэтому на пути в отель он купил несколько сорочек и полдюжины галстуков. Когда Герствут входил в отель Палмер, ему показалось, что он видит вдали Друэ, поднимающегося по лестнице с ключом в руках. Нет, не может быть. Потом он подумал, что Друэ и Керри по всей вероятности временно переехали из квартиры в отель. Он направился прямо к столику Портье. «Скажите, пожалуйста, не живет ли здесь некий Друэ?» «Как будто есть такой», — ответил Портье, пробегая взглядом к книгу записей. «Да, живет». «Да неужели?» — воскликнул Герствуд, стараясь, впрочем, по возможности скрыть свое изумление. «И один?» — добавил он. «Да, один» подтвердил партيه. Герствут отвернулся и сжал губы, чтобы не выдать охватившего его волнения. Чем же это объяснить? размышлял он. Очевидно, они поссорились. Герствут поспешил к себе в номер уже в значительно лучшем настроении и быстро переоделся. Он решил немедленно отправиться к Кэрри и узнать, продолжает ли она жить одна у себя на квартире или же куда-нибудь переехала. Вот что я сделаю, подумал он. Подойду к двери, позвоню и спрошу, дома ли мистер Дрюэ. Таким образом я узнаю, живёт ли он ещё там и где находится Кэрри. При мысли об этом Герст вот весь даже как-то подтянулся. Он твёрдо решил пойти туда тотчас же после ужина. В 6 часов вечера Герствуд вышел из своего номера, посмотрел по сторонам, чтобы убедиться, нет ли поблизости Дроя, и направился в ресторан. Но ему так не терпелось скорее поехать к Керри, что он с трудом заставил себя что-то съесть. Однако, прежде чем тронуться в путь, Герствуд решил проверить, где Дроя, и вернулся в отель. Мистер Дроя не выходил, спросил он портье, Нет, он у себя в номере, сообщил тот. Вы, может быть, хотите послать ему наверх свою карточку? Нет, благодарю. Я зайду позже, ответил Герствуд и вышел из отеля. На Медисон-стрит он сел в вагон конки и поехал прямо на Огден-сквер. На этот раз он смело подошёл к двери. Ему открыла горничная. Мистер Дрюэ дома? вежливо спросила он. Его нет в городе, ответила девушка, слыхавшая, что Кэрри говорила так миссис Гейл. А миссис Друэ? Нет, она ушла в театр. Вот как. Герст вот несколько растерялся, затем, сделав вид, будто пришёл по важному делу, спросил: А вы не знаете, в какой именно Горничная не имела ни малейшего понятия о том, куда ушла Керри, но она недолюбливала Герствуда и рада была причинить ему какую-нибудь неприятность. В театр Гулли, ответила Анна. Благодарю вас, сказал управляющий баром и слегка притронувшись к шляпе, удалился. Я загляну в театр Гулли, решил он, но так и не заглянул. По дороге в центр он всё обдумал и пришёл к заключению, что это не имеет смысла. Как ни хотелось ему видеть Кэрри, он понимал, что она будет в театре не одна и что нелепо вторгаться туда со своей мольбой. Лучше немного обождать, скажем, до утра. Но утром ему предстояло встретиться с адвокатами жены. Эта мысль подействовала на радостно возбуждённого Герствуда как ушат холодной воды. Он снова весь ушёл в прежние тревоги и, добравшись до бара, мечтал только о том, чтобы хоть немного забыться. В зале собралась довольно большая компания, наполнявшая помещение гулом оживлённых голосов. За круглым вишнёвого дерева столом, в глубине бара сидели группы политики из круга кук и о чём-то совещались. У стойки столпилась компания молодых гуляк, собравшихся, несмотря на поздний час, посетить театр. Одеты из претензии на фронтаватость, красноносый джентльмен в поношенном цилиндре цидил из своего стакана эль. Герствуд на ходу кивнул знакомым и прошёл к себе. Часов около 10 в кабинет заглянул один из друзей Герствуда, некий Френк Тейнтер, местный любитель скачек и всякого рода спорта. И увидев, что у Герствуда никого нет, зашёл к нему. "Здорово, Джордж", приветствовал он управляющего. "Как поживаете, Фрэнк?" отозвался Герствуд, почувствовав в привиде приятеля некоторое облегчение. "Присядьте", предложил он, указывая на стул. "Что с вами, Джордж?" спросил Тейнтер. "Что-то вы сегодня невесёлый. Уж не продулись ли на бегах?" "Нет," Просто неважно себя чувствую, должно быть, немного простудился. «Выпейте виски, Джордж», — посоветовал Тейнтер. «Вам-то надо бы знать, что это прекрасное средство». Герствуд только усмехнулся в ответ. Пока они беседовали, в баре появилось ещё несколько знакомых Герствуда, а в 12-м часу после разъезда из театров стали собираться актёры и среди них несколько знаменитостей. И тогда завязалась одна из тех бессодержательных бесед, которые столь обычны в американских барах и ресторанах, где те, кто жаждет проникнуть в круг избранных, стараются хотя бы потереться возле тех, кто уже причислен к нему. Если у Герствуда и была какая-то слабость, так это тяготение к видным людям. Себя он тоже относил к их числу. Он был слишком горд, чтобы заискивать перед кем бы то ни было, слишком умён, чтобы забывать о своём месте в присутствии тех, кто недостаточно ценил его. Но в обществе подобном сегодняшнему он мог блистать как истинный джентльмен, и сознание, что люди с громкими именами принимали его как друга и как равного, приводило Герству до восторг. Если и бывало, что иной раз он пропускал лишний стаканчик, то именно в таких случаях Когда в баре собиралось интересное общество, он даже позволял себе пить наравне со всеми, причём аккуратно соблюдал свою очередь платить. Точно был здесь посторонним, как прочие. И если Герст вот когда-либо начинал хмелеть, вернее, ощущать румянящую теплоту и приятную разнеженность, предшествующие более возбуждённому состоянию, то именно в тех случаях, когда он бывал окружён такими людьми, как сейчас, когда вокруг него весело острословили знаменитости, В этот вечер он, взволнованный и угнетённый, обрадовался этому обществу и отогнав на время прочь все свои тревоги, примкнул к общему веселью. Скоро вся компания была уже на веселе. Один за другим посыпались анекдоты, эти никогда не приедающиеся смешные истории, из которых главным образом состоят беседы американцев в подобной обстановке. Но вот пробило 12, час, когда закрывается бар, и гости стали прощаться с Герцвудом. Он с чувством пожимал руку каждому. Физически он чувствовал себя прекрасно. Он дошёл до того состояния, когда мозг ещё работает ясно, но легко воспламеняется игрой воображения. Герцвуду теперь казалось, что все его тревоги не так уж серьёзны. Пройдя к себе в кабинет, он стал перебирать счета, дожидаясь, пока уйдут буфетчики и кассир. Вскоре все разошлись. Управляющий обязан был осмотреть бар после ухода служащих. Это вошло у него в привычку. Прежде чем уйти, он проверял, все ли заперто, Обычно в кассе денег не оставалось, если не считать выручки, накопившейся после закрытия банков, да и это немногое кассир прятал в сейф, секрет замка знали лишь он и владельцы бара. Тем не менее, каждую ночь перед уходом Герствуд смотрел, плотно ли закрыты ящики кассы и дверцы сейфа. Затем он запирал свой маленький кабинет, зажигал специальную лампочку возле сейфа и лишь тогда отправлялся домой. Никогда ещё за все эти годы ему не случалось находить что-либо не в порядке. Но сегодня, когда Герствут заперев свой стол, подошёл к сейфу и потянул дверцу, она легко поддалась и открылась. Герствут был удивлён. Он заглянул внутрь и заметил, что там лежат деньги. Его первой мыслью было осмотреть ящики и захлопнуть дверцу сейфа. Надо будет завтра сделать замечание Мэйхью. Решелон, кассиру, уходя из бара за полчаса перед этим, не сомневался, надо полагать, что повернул ручку дверцы так, чтобы защёлкнулся замок. Никогда не случалось, чтобы он делал это небрежно, но сегодня у Мейх и у были другие заботы, которые поглощали всё его внимание. Он обдумывал план открытия собственного дела. Надо посмотреть, что там, подумал Герствуд, выдвигая один из ящиков. Он и сам не знал, почему ему захотелось заглянуть туда. Это было совсем непроизвольное движение, которого в другое время он, возможно, и не сделал бы. Едва он открыл ящик, взгляд его упал на пачки ассигнаций, сложенных по тысяче долларов, как их выдают в банке. Герствуд сразу не мог определить, какую сумму они составляют, но он стоял и внимательно разглядывал их потом выдвинул второй ящик, где оказалась дневная выручка. Никогда не думал, что Фиджеральд и мой оставляют так деньги, мелькнуло у него в уме. По-видимому, они забыли про них. Он заглянул в другой ящик и опять остановился. "А ну пересчитай", шепнул ему на ухо какой-то голос. Герствуд засунул руку в первый ящик и приподнял всю стопку. Потом разжал пальцы, и пачки одна за другой упали обратно. Они были сложены из кредиток в 50 и 100 долларов. Он насчитал около 10 пачек. Почему же я не запираю сейфа? Мысленно спросил себя Герствут. Зачем я стою здесь? И в ответ внутренний голос шепнул ему: А у тебя когда-нибудь было на руках 10 тысяч долларов наличными?» И вдруг управляющий баром вспомнил, что действительно никогда у него не было на руках такой суммы. Своё состояние он накопил медленно, на это ушло много лет, и теперь всем владела его жена. В общей сложности у него было свыше 40 тысяч, но всё это должно было достаться ей. Эти мысли смущали Герствуда. Он вдвинул ящик назад в сейф и закрыл дверцу. Но пальцы его продолжали сжимать ручку, которую так легко было повернуть, тем самым положив конец искушению. Герст тут всё ещё медлил. Наконец он подошёл к окнам и спустил шторы. Затем попробовал дверь, которую перед этим сам запер. Чем объяснить, что он стал вдруг так подозрителен? Зачем он старается передвигаться так бесшумно? Герст вот подошёл к концу стойки, опёрся о неё рукой и задумался. Потом снова открыл дверь своего кабинета и зажёг свет. Он отпер стол, сел перед ним, и странные мысли зашевелились у него в мозгу. Сейф открыт, шептал ему тот же голос. Ещё осталась узкая щель. Замок не защёлкнут. От этого хаоса мыслей у Герствуда голова шла кругом. Ему снова припомнились все запутанные перипетии прошедшего дня. Неотступно преследовала мысль, что перед ним была возможность разрешить все трудности. С такими деньгами всё можно сделать. О, если б у него были эти деньги и Кэри. Герствуд встал и застыл на месте, глядя себе под ноги. Ну Но так как же спросил внутренний голос. Вместо ответа управляющий баром только поднял руку и задумчиво почесал затылок. Герст вот вовсе не был глупцом, и он не позволил бы себе слепо ринуться в столь дикую авантюру. Новы положение создалось весьма своеобразное. В его крови всё ещё играло вино. Оно ударило в голову и в розовых тонах рисовало положение вещей. Оно делало эти 10 тысяч долларов вполне досягаемыми. А имея деньги, какие он получал возможности добиться успеха? Он может завоевать Кэрри, да-да, вне всякого сомнения. Он избавится от жены. В кармане лежит это письмо, в котором его приглашают для объяснения с адвокатами. Ему не придется возиться с ними. Герстут вернулся к сейфу и взялся за круглую ручку. Распохнув Настежь дверцу, он совсем вытащил ящик с деньгами. Когда пачки с ассигнациями оказались перед ним, ему показалось, что оставлять деньги в сейфе просто глупо, но ну, разумеется, глупо, ведь на эти деньги он спокойно мог бы прожить с Керри многие годы. Боже, что это? Герст тут весь напрягся, словно чья-то суровая рука опустилась ему на плечо. Он стал пугливо озираться. Никого, ни единого звука. Лишь кто-то шаркая ногами шёл по тротуару. Герст тут взял ящик с деньгами и вдвинул его назад в сейф. Затем опять прикрыл дверцу. Тем, кто никогда не колебался в своих поступках, трудно понять мучения людей менее сильных, которые трепеща мечутся между долгом и желанием. Те, кто никогда не слыхал жуткого тиканья призрачных часов с ужасающей чёткостью в истокивающих сделай, не делай, сделай, не делай, не могут судить таких людей. Подобная душевная борьба возможна не только у натур чувствительных и щепетильных, самый толстокожий представитель рода человеческого и тот слышит голос совести в ту минуту, когда желание толкает его на дурное. И голос этот звучит тем громче, чем серьёзнее преступление. Между прочим, это не всегда объясняется сознанием о моральности поступка, ибо отнюдь не это побуждает животное инстинктивно воздерживаться от зла. Люди тоже поступают повинуясь прежде всего инстинкту, а уж потом доводам рассудка. Именно инстинкт останавливает преступника, именно инстинкт в тех случаях, когда человек не может здраво рассуждать, внушает преступнику страх перед опасностью, страх перед дурным делом. Но затем, при первой же попытке человека неискушённого совершить преступное дело, рассудок его начинает колебаться. Мысли его мечются вслед за призрачным маятником, отстукивающим то приказание, то запрет. Для тех, кто никогда не знал подобные умственные дилеммы, дальнейшее представляет чисто познавательный интерес. Едва Герст вот поставил ящик с деньгами на место, к нему снова вернулись самообладание и смелость. Никто не видел его, он был совсем один. Никто не мог сказать, что он намеревался сделать минуту назад. Он мог основательно всё взвесить. Хмель ещё не прошёл, и хотя на лбу у Герству до выступила испарина, а руки его дрожали от пережитого необъяснимого страха, винные пары продолжали ещё оказывать своё действие. Он едва ли замечал, что время идёт. Снова и снова обдумывал он своё положение. При этом он мысленно всё время видел перед собой кучу денег, и воображение не переставало рисовать ему, что можно будет сделать с ними. Герст тут направился было в свой кабинет, потом подошёл к двери, потом опять подошёл к сейфу. Пальцы его сами взялись за ручку, и дверца снова открылась. Вот они. Деньги. Право же, нет ничего дурного в том, что он смотрит на них. Он выдвинул ящик и стал перебирать пачки с деньгами. Они были такие гладкие, так плотно упакованы, Их было бы так легко унести. Удивительно право, как мало места они занимают. Герст вдруг решил, что должен взять их. Да, да. Он возьмёт их, он положит их в карман. Но он тотчас же увидел, что все деньги не уместятся в кармане. Саквояж. Он вспомнил, что у него есть тут же в кабинете маленький саквояж. Туда деньги свободно войдут. Да, как это удачно, что у него есть сокваяж. Деньги там вполне уместятся, и никто ничего не узнает. Герст тут прошёл в свой кабинет и достал с полки в углу сокваяж. Поставив его на стол, он вышел за дверь и пошёл к сейфу. Почему-то ему не хотелось класть деньги в сокваяж в большом помещении бара. Сперва он перенесёт в кабинет ассигнации, а потом и мелкую дневную выручку. Да, Он заберёт всё. Пустые ящики он вдвинул назад в сейф, прикрыл почти плотно железную дверцу и остановился в раздумье. Колебание человеческого ума при подобных обстоятельствах явление почти необъяснимое, однако вполне достоверное. Герствут не мог заставить себя действовать решительно. Ему хотелось без конца думать об этом, думать и соображать и решать, как лучше всего поступить. Его с такой силой влекло к Керри, и он так запутался в своих личных делах, что настойчивая мысль взять деньги не оставляла его. И всё же он колебался. Он не знал, чем всё это кончится, не мог предугадать, когда настанет час расплаты. О бесчестности такого поступка он и не подумал. Это никогда, ни при каких обстоятельствах не пришло бы в голову Герствуду. После того как Герствут уложил все деньги в сокваяж, им вдруг овладело чувство отвращения. Нет. Он этого не сделает. Ни за что. Подумать только, какой это вызовет скандал, а полиция, которая тотчас же бросится по его следам, он вынужден будет бежать. Но куда? О, какой это ужас бежать от правосудия. Герствут снова выдвинул оба ящика сейфа и быстро переложил туда деньги из сокваяжа. От волнения он перепутал ящики. Он уже собирался захлопнуть дверцу, как вдруг сообразил, что положил деньги не так, как они лежали раньше, и вновь открыл сейф. Ну, конечно, он всё перепутал. Герствут опять вынул из ящиков их содержимое, чтобы привести всё в порядок, но тем временем Страх исчез. До да чего, собственно говоря, ему бояться? Когда деньги были у него в руках, он вдруг услышал, как щёлкнул замок. Дверца сейфа захлопнулась. Неужели это он сам? Герст тут вот быстро схватился за ручку и стал с силой дёргать дверцу. Сейф был на запоре. Боже. Теперь он попался. Кончено. Как только он понял, что сейф захлопнулся накрепко, на лбу у него выступил холодный пот, и его бросило в дрожь. Он огляделся вокруг и немедленно принял решение. Теперь мешкать было нельзя. Если я даже положу деньги на сейф и уйду, подумал Герствут, все догадаются, кто это сделал. Ведь я всегда последним выхожу отсюда, а кроме того, мало ли что может случиться с деньгами, если их бросить здесь. Он сразу ощутил острую потребность действовать. "Ну, надо выпутываться", сказал он себе. Быстро вернувшись в свой маленький кабинет, он снял с вешалки летнее пальто и шляпу, запер стол и взялся к ваяж. Затем погасил свет, оставив лишь одну лампочку, и открыл наружную дверь. Он старался вернуть себе прежнюю уверенность, но увы от неё мало что осталось. Он уже раскаивался в своём поступке. Напрасно я это сделал, прошептал он. Это была ошибкой. Он вышел на улицу и, кивнув проверявшему двери ночному сторожу, которого знал в лицо, уверенно зашагал прочь. Надо убираться вон из города как можно скорее. Первым делом необходимо узнать, какие сейчас есть поезда, решил он. Герст вынул часы и взглянул на стрелки. Было около половины второго. У ближайшей аптеки он остановился, увидев через окно телефонную будку. Это была известная аптека, и в ней была установлена одна из первых телефонных будок общего пользования. Разрешите мне воспользоваться телефоном, обратился он к дежурному фармацевту. Тот кивнул в знак согласия. 16:43. Попросил Герствуд, отыскав в книге абонентов вокзал Мичиган Централ. Вскоре его соединили с кассиром. Когда отходит поезд в Детройт? спросил Герствуд. Кассир стал перечислять поезда. Значит, сегодня поезда уже нет. Прервал его Герствуд. Поезда со спальным вагоном нет, ответил тот, но тот же добавил: Впрочем, есть почтовый поезд, который отходит в 3 часа утра. Очень хорошо, сказал Герствуд. А когда этот поезд прибывает в Детройт? Только бы добраться до Детройта, подумал он. Переправиться через реку в Канаду, а там уже можно будет спокойно доехать до Монреаля поэтому он облегченно вздохнул, услышав, что поезд прибывает в Детройт к полудню. Раньше десяти кассир не откроет сейфа, пронеслось у него в уме, значит, до полудня им не удастся напасть на мой след. Потом он вспомнил про Керри. Чтобы увести ее с собой, нужно действовать молниеносно. Она во что бы то ни стало должна ехать с ним. Герц тут вскочил в стоявший поблизости кепп. «Огдон-сквер!» — крикнул он. «Если поедете быстро, получите доллар на чай». В возница хлестнул лошадь, и та изобразила голоб, то есть потрусила, как могла Байчея. По дороге Герствуд обдумывал, что делать дальше. Подъехав к дому, где жила Керри, он быстро взбежал по ступенькам подъезда и резким звонком поднял на ноги служанку. «Дома, миссис Дрое?» — спросил он. «Да». Ответила изумлённая горничная: "Передайте ей, пусть она быстро оденется и сойдёт сюда. С её мужем произошло несчастье. Он лежит в больнице и хочет её видеть". Девушка бросилась наверх. Взволнованный вид Герствуда и его тон убедили её в том, что он говорит правду. "Что?" воскликнула Кэри, зажигая свет и протягивая руку за платьем. С мистером Дрюэ случилось несчастье. Он в больнице и хочет вас видеть, повторила горничная. Внизу дожидается Кеп. Кэри торопливо оделась и сбежала вниз, забыв обо всём, кроме того, что сказала ей горничная. Дрюэ расшибся. Быстро проговорил Герствуд. Он хочет видеть вас. Едем скорее. Кэри была так ошеломлена, что приняла всё за чистую монету. Садитесь, сказал Герствуд, подсаживая её и прыгнув в кэп следом. Извозчик стал поворачивать лошадь. Вокзал Мичиган-Сентрал. Привстав, сказал ему Герствуд так тихо, что Кэри не могла его слышать. И гоните вовсю.